«Недавно были первый раз за эту зиму в хорошем концерте и остались очень довольны. Бывают ли у вас в Самаре хорошие концерты?» Из письма Ленина Марии Александровне Ульяновой «Лондон. 4 февраля 1903 года». Вспоминает Екатерина Михайловна импольская Это было в Горках в 1921 году. По дороге к реке была небольшая дача. Вот внизу была вроде гостиной, общая такая комната, и там стояла пианино. И вот однажды, по-видимому, это было воскресенье, там собрались шахматисты. Был хирург, который лечил Ленина. Вейсброд, старый член партии. И я помню, что на пианино так и оставались ноты, сонаты, которые я играла, бетховенской восьмой, патетической сонатой. Как раз незадолго до того, как пришли к нам гости Владимир Ильич и Мария Ильинична. Ну, Владимир Ильич, увидев шахматы, сразу прошел на балкон и стал играть в шахматы. А Мария Ильинична ко мне подошла и стала просить, чтобы я что-нибудь сыграла. И я очень взволнованно села за пианино. тихо, но ну, это всегда настраивает так положительно, и я, так сказать, вещь довела до конца. И вот я стояла еще у пианино, когда ко мне подошел Владимир Ильич, так мягко поблагодарил и тихо сказал «Спасибо, товарищ». Как-то вечером в Москве на квартире Екатерины Павловны Пешковой Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейна, сказал «Ничего не знаю лучше о пассионате. Готов слушать ее каждый день. Изумительная нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивный, думаю, вот какие чудеса могут делать люди». Из очерка Горького о Ленине. О подробностях этого вечера рассказывает Екатерина Павловна Пешкова. Часов около 5 Владимир Ильич приехал. Алексей Максимович встретил его в передней. Быстро прошли в кабинет и некоторое время оставались там. Затем они перешли в столовую, продолжая беседу, которую начали в кабинете. Речь шла о положении ученых. В это время подошел пьянист Добровейн, которого Алексей Максимович пригласил поиграть Владимиру Ильичу. Добровейн начал с грига затем играл что-то из Равеля, играл Моцарта, Рахманинова, затем перешел на Бетхобена. После исполнения одной из пьес Владимир Ильич сказал, а может быть сыграете Апасиана? ответов Надежды Константиновны Крупской на вопросы о Ленине. Очень любил слушать музыку, но страшно уставал при этом. Слушал серьезно. Музыкальная память хорошая. Больше всего любил скрипку, любил пианино. Оперу любил больше балет. Охотно ходил в Париже в концерты, но всего этого было мало в нашей жизни. говорит писательница Галина Васильевна Серебрякова. Прошло несколько десятилетий, но в памяти звучат бессмертные звуки Беткована и подля поблегшей пунцовой портьеры, прислонясь к стене, в темном пиджаке стоит передо мной живой Ленин. Когда хор и солисты запели «Радости», Ильич облокотился на барьер ложе, и я увидела его бледное, вдохновенное, сосредоточенное лицо. Ликующие, жизнеутверждающие аккорды завершили финал, и музыка оборвалась. Ленин. как бы очнулся, встал и, пропустив вперед Надежду Константиновну, вышел. Навсегда отныне девятая симфония стала для меня музыкальным выражением не только одного, а двух гений».